«Вспышки на солнце». Он изменил мои привычки и предпочтения в еде. Несколько раз менял моё тело, состав гормонов в моей крови и положение органов малого таза. Он научил моё тело превращать кровь в молоко, научил шейку матки размягчаться и открываться, научил быть податливыми мои кости, а потом моё сердце. И всё это... Еще не родившись, можно ли назвать отношениями связь грудного ребенка и матери, когда они все еще взаимозависимы физически? В понедельник я просыпаюсь с головной болью, кормлю ребенка, потом засыпаю снова и просыпаюсь уже тогда, когда сын и муж играют на кухне. На полу нащупываю мобильный, пролистываю ленту. Со времени беременности здесь нет каналов про политику и новости. Только дружеские чаты и литературные между междусобойчики. Пара ресурсов про беременность и роды. Серия геомагнитных бурь продлится не менее 24 часов. В чате «Я немного стесняюсь» — 10 человек. Все это друзья мужа. Роман Сергеевич сбрасывает сообщения про мощные повторяющиеся вспышки на солнце. Две уже прошли, еще две ожидаются. Сообщение сопровождается картинками. Фотографии северного сияния, графики с подпрыгнувшими линиями. Чёрно-синяя фотография солнца, похожая на рентгеновский снимок. На ней видно, как в черном шаре образовалась дыра, из которой сочится голубоватый свет. Саша комментирует. «Фольга для шапочек кончилась, нужно закупать Алёнку». Вот уж не думала, что буду зависимой, Говорю я мужу, пока он готовит завтрак. Меняю памперс сыну. Сегодня Вася не согласен висеть на мне, пока я подмываю его, и вместо этого встает прямо на раковину, придерживаясь одной рукой за кран. Другой рукой он нарушает струю воды, подставляет под нее пальцы. Его затылок с белесым пушком оказывается на уровне моего рта, и я целую его. «Он так вырос за ночь», — говорю я мужу, вынося сына в чистом памперсе. «На раковине он уже с меня ростом». Мы обмениваемся традиционными шутками про какашки и садимся завтракать. Муж устраивает Васю на детском стульчике, пока я достаю и раскладываю игрушки. Сын будет сбрасывать их со столика, пока мы едим. Этого должно хватить на десять минут неги. Не так проходило моё утро раньше. Когда Васе было пару месяцев, я успевала до начала дня провести свой обычный ритуал: массаж жесткой щеткой, короткая зарядка, медитация. Тогда мне нравилось представлять, что ощущение моего тела — это разнонаправленное движение масс в природе: пыли, песка, волн и потоков тяжелой или легкой жидкости, тепла и холода. Когда я вглядывалась в это движение, оно нарастало. становилось таким отчетливым, большим и ярким, что было невозможно вспомнить, каким незаметным оно было раньше. Огромное и постоянное внутреннее течение прячется за появляющееся и исчезающей рябью на нем. На объявление откликнулся «Иисус», — говорит муж, проверяя телефон. «Нужно попросить у него паспорт для охраны». «Мы приехали в Москву продать квартиру», а значит, расправиться с миллионом вещей в этой квартире. Муж хочет доделать и починить то, что может броситься в глаза покупателям, например, торчащие провода для светильников, которые мы не успели выбрать. Он говорит, что это его мещанская карма. Вася сбросил все игрушки и пытается вылезти из кресла. Завтрак закончен. У мужа рабочий созвон. Иисус оказывается белорусом Сергеем, щуплым, невысокого роста, с чёрным каре и татуированными руками. Пока он работает, я вожусь с Васей. Муж отвлекается от созвонов, чтобы подать Сергею инструмент или кабель. Голова продолжает болеть. Пару раз мне кажется, что вспышки происходят не где-то там, в космосе, а прямо тут, у меня в голове. Мир пошатывается, хотя я и остаюсь стоять. Мы с Васей идем гулять. В песочнице... Я раскладываю его формочки, лопатки и грабли, а он, игнорируя их, пересыпает песок руками. Собирает в горсть и, перегнувшись через бортик песочницы, выбрасывает на землю. Я набиваю песком красный пластиковый стаканчик и переворачиваю. Вася повторяет движение за мной. У него получается. Он улыбается. Тучи отступают, и я показываю пальцем на небо. Солнце! Солнышко. «Солнышко!» Вася слизывает песок с лопатки. Дома работа уже закончена. Муж предлагает Сергею яичницу, тот отказывается. Он вегетарианец. «Мы тоже были, а потом ребенок. Говорит муж, и мы обсуждаем биодобавки. Сергей гладит нашего кота, потом муж переводит Сергею деньги, и электрику уходит. Провода больше не торчат. На потолке появилась подсветка. «Квартиру мы с мужем ремонтировали и придумывали сами, с голых бетонных стен. Тут все наше. И сокровища вроде картин, которые мы покупали на арт-маркетах. И ошибки. Неудобный выключатель у стола в кабинете, например. Хочешь выключить свет, придется идти в темноте до двери». «Я беру наушники и слушаю во власти Анни Эрно, пока Вася засыпает у меня на руках». Чтец доходит до места, где Рно говорит, что если бы ее разоблачили в момент, когда она, мучимая ревностью, дежурила у дома своей соперницы, она бы умерла от стыда. Совсем другое признается она сейчас, когда я рассказываю о своем помешательстве. Там была я, а здесь, в письме, меня нет. Возможно, думаю я... Дело еще и в том, что в первом случае она была бы поймана, словно добыча, а во втором — сама охотник. Вася засыпает. У меня есть час на что-нибудь. Сериал, еду, ванну, секс, учебу, рабочую переписку, монтаж видео, уборку, разговор, текст. Я ложусь рядом и засыпаю тоже.